жена и друг шли позади и естественно видели мою руку в его кармане я как будто залезла в их жизнь при том что она кормила меня лучшими кусками и дала поносить украшения из индий украсила можно сказать всё это никуда не годилось но никто ничего не мог поделать я не могла убрать руку и опуститься на землю он не мог отпустить мою руку Мелкий дождичек не мог не падать. Бывают в жизни стихийные бедствия, лавина с гор, например. Наша лавина ещё мирно лежала на склоне, никому не угрожая. Мы дошли до его дома. Доработчик сказал жене: "Я провожу". Было очевидно, что он остановит такси. Мы сядем на заднее сиденье, он поцелует меня и не сможет отвести лица. И мы будем ехать вот так, в одном дыхании, вернее, бездыханно, до тех пор, пока будет двигаться такси. Это было ясно всем. И доработчику, и другу, и его жене. Жене это показалось обидным. Она произнесла протестующий звук типа «У-у-у». «Боишься?» – спросил доработчик, будто в подъезде мыши. «Ну, пошли». Он ушел с женой. Он ее любил по-своему, по-родственному и не хотел огорчать. А меня поехал провожать друг. Он был мрачно красив. Красивее до работчика в три раза, если не в десять. Но мы были из разных стай, как лось с крокодилом. Очень красивый крокодил. И лось замечательный. Ну и что? Дома я легла спать, и мне приснился сон, как будто я в его кухне. Мы обедаем всей семьей. Доработчик да с женой, его мама, сын и я. Я тоже вхожу в семью, как младшая жена у мусульманина. И это нормально. И никто не ущемлен. Он что-то говорит мне, близко-близко придвинув лицо, и я чувствую тепло его щеки. Стены кухни бархатные, красные. И пол тоже бархатный. Мы сидим как в шкатулке. Потом он пригласил меня танцевать. Мы танцуем, не касаясь пола, парим, как герои с картины Шагала. Я проснулась с ощущением, что лавина треснула, она ещё не тронулась, ещё держится собственной тяжестью, но через неделю сценарий был окончен. Поставлена точка. Мы отдали черновик машинистке, вычтили ошибки и отвезли на студию. Мы ехали на студию. У нас было чувство, какое, наверное, бывает у крестьянина после жатвы. Проделана большая, нужная работа и проделана хорошо. Я думаю, ощущение хорошо сделанной работы это и есть смысл жизни, во всяком случае, один из её смыслов. Сценарий принят художественным советом. Однако возникло неожиданное осложнение. Мои режиссеры отказывались его снимать. Они заявили, что рассказ был одно, а сценарий – совершенно другое. «Ну и что», – удивилась я, – «какая вам разница?» «Очень большая», – сказал Андрей. Рассказ казался ему штучным товаром, а сценарий – чем-то ширпотребовским, набитым в соцреализмом. Типичная киношка 60-х годов. Очень может быть, что так оно и было. Но я, зашоренная своим предлавинным состоянием, отказывалась видеть реальность. Андрей и Володя гордо отказались от постановки. Может быть, причина была в сценарии, а может, всё гораздо проще. Андрей понимал, что надо снимать, а он боялся снимать. У него был страх руля, какой бывает у автомобилистов, переживших катастрофу. Володя просто попал под трамвай желаний. Ему было ни до чего и ни до кино в том числе. Итак, режиссеры соскочили. Фильм завис. Но свято место пусто не бывает. На него тут же нашелся режиссер Алеша И. Он был интересен тем, что в советской режиссуре 60-х годов занимал первое место от конца. Он снял худший фильм всех времен и народов. И ни одна газета в течение определённого периода, почти полугода, не осталась в долгу перед антишедевром. Почти все журналисты поупражнялись в брезгливой насмешке. Наш сценарий мог явиться спасательным кругом для Алёши. Он ухватился за него, чтобы как-то удержаться на поверхности киноокеана. Я приходила на съемки и видела с ужасом, как мир, выстроенный на бумаге нашим воображением, вытесняется миром Алеши И. Вроде похоже, а не то. Какая-то грубая подделка. Я стою на съемочной площадке, а не имев от горя. Жена Алеши продирается сквозь массовку, держа в руке апельсин. Это маленькая женщина с щелкой, похожая на школьницу. Алёша, что ни тана, съешь и персинчик. Не мешай, прошу я. Ты что, не видишь? У него эпизод не выстраивается. Отстань со своим эпизодом, не гляди, говорит жена. Он умрёт, у меня дети сиротами останутся. Алёша, съешь и персинчик.